Глава двадцатая Как только я прибыл в Ахиллес и вошел в тренировочную комнату, Мия сказала. «Лимон закончил с камнями воскрешения». «Отлично, пусть готовится к передаче», — кивнул я. «Ему предстоит сделать еще семь камней. Справится?» «А куда ему деваться?» — хмыкнула Мия. «И то верно». Вскоре Лимон был готов передать мне шесть камней воскрешения, взамен забрав семь камней душ. «Думаю, за два-три дня он справится», — задумчиво сказал я. «Да», — подтвердила Мия. «Что у тебя с ядром?» «89%, но поток энергии уже снизился». «После того, как найдут статую, снова будет всплеск», — заметила Мия. «Особенно, если ты ее осквернишь», — она хихикнула. «Можно», — кивнул я, — «не портить, но оставить надпись. Можно такую же маленькую, которая будет видна только при приближении, хотя вряд ли люди из Совета в этот раз купятся». О, придумал». Я негромко посмеялся, представив, какую реакцию вызовет моя шутка. «Что?» — с любопытством спросила Мия. «Позже увидишь», — улыбнулся я. «Мне нужны некоторые специфические ингредиенты, чтобы создать один алхимический препарат. Но это позже, сейчас нужно потренироваться». «Нет, так не пойдет», — возмутилась Мия. «Мне же интересно». «Ладно, ладно, слушай. Я пояснил Мии свою затею». «Да, это будет забавно», — захихикала она. Не желая больше терять время, я прикрыл глаза и занялся слиянием двух чар ранга Грандмастер. Первая попытка провалилась, как и вторая. Каждый такой провал высвобождал огромное количество энергии. Любой другой маг ощутил бы сильное истощение маны и, как следствие, чудовищную усталость и слабость. Обычно магии в течение недели решались на 5-7 попыток слияния чар. Но у меня не было таких проблем благодаря апофеозу короля. Энергия поступала непрерывно и накапливалась в астральном навыке и в клетках тела, образуя нехилый резерв. Каждый провал слияния немного потреблял этот резерв, но с моими запасами я могу несколько дней подряд тренироваться в таком темпе. Через час на десятой попытке мне наконец-то удалось впервые слить две чары. Я открыл глаза и выставил вперед левую ладонь. От нее разошлись темные колебания, которые миг заполнили всю комнату. Стены слегка задрожали и вспыхнули символами, подавляя новую чару. «Неплохо», — улыбнулся я. «Назову эту чару теневым искажением пространства». «Массовый физический и ментальный урон. И правда ведь неплохо». Скосит группу грандмастеров как траву. Даже если против меня будут магистры, им придется очень постараться, чтобы выжить. Со сферой они точно защитятся, прокомментировала Мия, но если не успеют ее активировать, им будет худо, даже в доспехах. Я был доволен С этой чарой я смогу официально стать магистром, не вызывая слишком много вопросов. Конечно, лучше подождать хотя бы годик, но если понадобится, я раскрою свой настоящий ранг. Закончив с тренировкой, я поехал в точку и там купил нужные мне материалы для алхимии. Затем я телепортировался в общежитие и занялся созданием нужного препарата. — Пришло письмо, — сказала Мия, когда я закончил с алхимией и получил шарик прозрачной жидкости. — Деньги будут отправлены на счет через час. Кстати, совет десяти очень и очень старается узнать, кому принадлежит счет. И скоро они узнают. Я вопросительно посмотрел на хитрую мордашку Мии. Я создала целую цепочку подставных компаний, через которые якобы проходят деньги. Каждая следующая компания зарегистрирована в новой юрисдикции с новыми директорами и акционерами. И в конце цепочки банк под названием... «Фокус-покус», – Мия захихикала. «Чтобы добраться до него, совету придется потратить кучу времени на запросы в разные страны. К тому же я подделала цифровые подписи IP-адреса и метаданные, так, чтобы все выглядело абсолютно легально». Я рассмеялся и показал ей большой палец. «Отлично». «Знаю». Но такая демонстрация цифрового превосходства сразу вызовет подозрение, что ты связан с вирусом. До этого только профессор показывал что-то подобное. Ну и ладно, пожал я плечами. Пусть думают, что хотят. Я выложил все из своей метки и телепортировался в Петроград. Оттуда с помощью заклинания воздушного потока я добрался до места, где спрятал статую. Забрал ее, я телепортировался в столицу и отправился в пригороду, заброшенный особняк. Тридцать лет назад случилась вспышка зомби-вируса, все люди погибли, пояснила Мия. С тех пор здание пустует. Я оставил статую, немного поколдовал над ней под хихиканием и... и вернулся в общежитие. Деньги на счету, довольно сказала Мия. Координаты я отправила. Отлично. Я проверил расписание. Схожу-ка я к Яктине, попрошу доступ к занятиям старшекурсников. Я проверил запасы артефакта, которые можно передать Академиуму. Лермонтовым тоже нужно что-то показать, чтобы они не обиделись. Все-таки они неплохо уложились в меня и помогли с камнями душ. Надо отплатить за это. Да и в будущем сотрудничество с ними будет только на пользу. У меня осталось два пространственных кольца, но их не отдам. Одно у Лилит, а второе в будущем может выкупить Валентин. Единственная портальная монета тоже нужна. Остались кольцо искажения и сфера карманного измерения. Отдам сферу Лермонтовым, а кольцо Академиуму, решил я. Пока этого будет достаточно. Написать Лермонтовым? Да, давай. Через пару минут, когда я переодевался в форму, Мия сказала: К общежитию скоро подойдет студент, он заберет кольцо. Хорошо. Я вышел из общежития и увидел, впереди Фиону. В форме она выглядела великолепно, хрупкая, но с твердым взглядом. Она подошла и внимательно посмотрела на меня своими глубокими серыми глазами. Приветствую тебя, барон Грейк! Она коротко поклонилась. Приветствую, благородная Фиона. Я ответил на поклон. Держи. Я протянул ей кольцо. Мия, которая сидела у меня на плече, прикрыла лапкой мордочку и хихикнула. Представь, если она скажет, что согласна, что делать будешь. Ой. Я смущенно убрал кольцо и достал сферу карманного измерения. Перепутал. Фиона спокойно приняла артефакт. «Один такой я уже передал Академиуму», — сказал я. «Пока сам не знаю, как он действует». «Хорошо». Фиона посмотрела мне в глаза, затем вдруг сказала. «Предложение о вступлении в клан все еще в силе». «Спасибо», — улыбнулся я. Чуть нахмурившись, Фиона развернулась и ушла. «Ты специально показал ей кольцо?» — спросила Мия. «Нет, случайно». Мия скосила на меня глаза. Похоже, она не поверила. Во Дворце Мудрости я заглянул к Тине и отдал ей кольцо искажения. «Вы нашли способ, как можно использовать прошлый артефакт?» — спросил я, когда проректор спрятала коробочку с артефактом в карман. «Да», — кивнула Тина. «Я отправлю информацию тебе на учебный смартфон». Она явно хотела поскорее дать артефакт ректору, поэтому торопилась. У меня есть просьба. «Разрешите мне посещать занятия старшекурсников», — прямо сказал я. Тина нахмурилась, подумала несколько секунд и кивнула. «Я отправлю тебе расписание и разрешение. Можешь идти». «Спасибо». Коротко поклонившись, я вышел из кабинета и направился на лекцию по элементу пространства. В коридоре увидел Елизавету Булгакову. «Артур!» Приятно удивилась она. Затем нежно улыбнулась и поздоровалась по этикету. После моего ответного приветствия она спросила. «Как ты? Сколько мы не виделись? Два месяца, да? И за такой короткий срок ты так изменился!» Елизавета была старше меня и ходила на совершенно другие занятия, поэтому мы с ней не пересекались в академиуме. «Я в порядке. Ты осталась все такой же прекрасной» как мать и отец. Мы с ней немного поболтали и пошли по своим делам. Булгаковы уже давно рассчитались со мной за то, что я свел их с хранителями, но приятные отношения между нами остались. Войдя в аудиторию, я с удовлетворением услышал обсуждение фокусника. На этот раз все говорили о найденной статуе и приходили к разным выводам. «Он заключил сделку с правительством», — уверял один. «Вряд ли. Совет бы не пошел на такое», — отвечала вторая. «А почему тогда совет не сделал официальных объявлений? Он просто уведомил всех, что статуя найдена и скоро будет возвращена на место». Я сел за парту и с интересом выслушал обсуждение студентов. Многие были уверены, что фокусник сам вернул статую хотя некоторые были убеждены, что это не так. «Может, они убили фокусника?» — предположила невинная на вид девушка с большими глазами. «Тогда бы совет объявил, что преступник был нейтрализован», — не согласился я. «Думаешь?» — девушка посмотрела на меня. «Если так, то хорошо». Она улыбнулась. По взгляду девушки я понял, что она не против познакомиться со мной поближе. Надо будет потом узнать ее имя и попросить номер. В аудиторию вошел преподаватель, все разговоры стихли. Высокий лысыющий мужчина, гранд-мастер магии, поднялся на сцену и заговорил. Уверен, все слышали о том, что совет десяти смог найти вероломно украденную статую великого первого мага. Очень надеюсь, что преступник найден и будет заключен под стражу. Такие люди не имеют права жить в нашей стране. Преподаватель явно был рассержен. Он еще пару минут выделил на то, чтобы поругать меня, и только потом начал лекцию. Мы с Мией переглянулись. Интересно, как отреагирует преподаватель, когда моя небольшая шутка сыграет. Улыбнувшись своим мыслям, я некоторое время послушал лектора, но не нашел для себя ничего полезного. Поэтому я посмотрел на девушку с большими глазами и подмигнул ей. К концу занятия у меня был ее номер. После лекции я поел и встретился с Алиной. Мы немного поболтали, обсудили дела клана и разошлись по своим делам. «Валентин установил первую монету. Он скоро вылетит, завтра утром будет на месте», — сообщила Мия. «Отлично», — кивнул я. Ядро уже на девяносто трех процентах, осталось немного. «Завтра утром тебя ждет ощутимый скачок», — с предвкушением сказала Мия. Я усмехнулся и решил выделить вечер на отдых. Давно уже не расслаблялся. Семь часов спустя. Содружество. Город Перпиньян. Валентин проспал весь перелет и проснулся, когда самолет приземлился. Пройдя через паспортный контроль, он вышел из аэропорта и огляделся в поисках такси. «Сейчас у нас раннее утро», — раздался голос Ники у наушники. Леди освободится через пару часов. А пока можешь отдохнуть в гостинице, я скинула тебе координаты. Она рядом с нужным нам местом». Валентин никак не отреагировал на слова Ники, он уже привык к ней. Поймав такси, Валентин показал адрес водителю. Когда автомобиль тронулся, Ники вдруг сказала. «Смотри, как забавно! Я тебе скинула!» Валентин достал смартфон и перешел по ссылке, ему открылся ролик в колыбели. «Ошалеть!» — говорил автор видео, направляя камеру на статую первого мага. «В этот раз...» «Он точно влип!» На лбу статуи Сафона мерцала ярко-красная надпись. Здесь сидел фокусник. Даже Валентина впечатлила такая смелая провокация. Неужели фокусник не боится, что его будут искать по всей стране? Хотя, учитывая его преступление, фокусника уже ищут. «Краску быстро смыли, но несколько записей разошлись по сети», — сказала Ники. Теперь все обсуждают новую выходку фокусника. Валентин не ответил. Он не стал долго думать о фокуснике, но у него были свои дела. За последние дни он выполнил несколько высокооплачиваемых заданий, и теперь ему хватало средств, чтобы поднять ядро до пика седьмой ступени и оплатить половину цены эликсира развития ядра восьмой ступени. После увеличения ядра он начнет копить на пространственное кольцо. Валентину очень понравилось носить его. Знакомство с таким поразительным артефактом помогло ему легче перенести последние события. Недавно ему написала бывшая жена и попросила больше никогда не связываться с ней. Валентин встревожился и через старых знакомых узнал, что случилось. В клане стало известно, что бывшая жена отправила ему несколько чар сокрытия, и это вызвало весьма негативную реакцию. Валентин после этого сильно замкнулся в себе. Больше он не хотел иметь что-либо общее со своим кланом. Он оборвал все связи и сменил номера. Приехал в гостиницу, Валентин немного подремал. «Вставай!» – разбудила его Ники. «Скоро лидер освободится!» «Пора работать!» Валентин разлепил глаза и сел. Несколько секунд он молча смотрел перед собой, собираясь с мыслями. «Мне приснилось, что хранители отказались от меня. Невесело хмыкнул он. А ты меня покинула. Это было... тяжело». «Не бойся, никто от тебя не откажется». Над смартфоном появилась голограмма Ники и похлопала Валентина по плечу. «Все будет хорошо». Вот увидишь. Станешь в будущем архимагом, и потом придешь в свой клан и заставишь их всех лопнуть от зависти. Валентин тепло посмотрел на Ники и пошел собираться. Ему еще предстоит установить вторую монету. Я заказала тебе автомобиль на сутки, он уже снаружи, сказала Ники. Надо будет разблокировать двери через смартфон. Я установила нужное приложение. Спасибо. Валентин вышел из гостиницы и разблокировал автомобиль. Когда он сел, бортовой экран включился, на нем появилась карта и маршрут. «Тебе надо почаще со мной путешествовать», — пробормотал Валентин, тронувшись с места. «Это удобно». «Я и так почти всегда с тобой», — хмыкнула Ники. «Остальные нумерованные более самостоятельные». Валентин лишь улыбнулся на колкость. Он выехал за город и по проселочной дороге заехал в небольшой лесок. Через несколько минут Ники сказала. «Можешь остановиться тут, впереди поляна, там активируй вторую монету». Валентин прислушался к ее совету и снизил скорость. Остановив машину на обочине, он направился к поляне. Из кармана он достал портальную монету, точнее, вторую ее часть. Этот артефакт можно разделить на две половинки, которые при активации образуют пару связанных порталов. Валентин напитал маной монету и бросил ее на землю. Над местом падения появился темно-фиолетовый круг. Валентин отступил на пару шагов назад. Он впервые видел такую магию. Из портала вышел мужчина средних лет с неузрачной личностью. Когда фиолетовый круг исчез, внешность человека вдруг изменилась, он стал точной копией Валентина. Даже одежда была та же. «Я многоликий», — представился он, а затем вновь сменил свой лик, став пожилым сухопарым мужчиной. «Ты хорошо справляешься». Похлопав, немевшего от удивления Валентина, многоликий спокойно прошел мимо и сказал. «Довезешь?» «К «Конечно» дрогнувшим голосом сказал Валентин. Демонстрация многоликого сильно впечатлила его, но он еще никогда не видел подобной магии. Он запоздало поклонился и поспешил к автомобилю. Невольно он вспомнил, как в тюрьме Минковых перед ним появилась бледная рука и воскресила его. До сих пор ему это снится. Валентин сел в машину и повез лидера по новому адресу когда они доехали многоликий сказал подготовься я увеличу твое ядро да встрепенулся валентин он сосредоточился и успокоился через несколько секунд он с готовностью кивнул многоликий коснулся пальцем валентина и у него хлынул поток энергии ядро начало стремительно расти спустя всего минуту оно достигло пика держи У ладони многоликого появился эликсир развития ядра. Спасибо вам, Валентин с поклоном принял снадобье. Многолики вышел из автомобиля, Ники сказала: «Можешь возвращаться, билеты на самолет куплены». Да, спасибо. Я шел и тихо смеялся, вспоминая лицо Валентина. «Как думаешь, у меня получилось его впечатлить?» — спросил я Мию. «О, да!» — хихикнула она. «Он до сих пор в себя не пришел». «Ну и хорошо». «Сколько процентов у ядра? Уже есть девяносто девять?» «Нет, пока девяносто восемь». Я усмехнулся, вспомнив утренние ролики с площади объединения. Не зря потратил время и деньги, чтобы сделать краску со свойствами временной невидимости. К утру надпись стала видимой. Благодаря бурному возмущению многих магов, мое ядро почти достигло пика. Теперь я не сомневался, что с исцелением зомби смогу поднять ядро на следующую ступень. «Это то место?» — спросил я. Впереди виднелся шлагбаум. «Да, эта улица полностью принадлежит Кавкам», — кивнула Мия. «Именно сюда поступают все данные из лаборатории Маргунов». «Отлично, тогда действуем».